Глава 6 Наглядная агитация и валюта. «Расскажи, командир, я же спать не буду». «Хорошо, постараюсь покороче». Вызвал меня в начале месяца к себе начальник главного управления политической пропагандой товарищ Запорожец. Разговор зашел о том, почему я, такой рассекой... Считаю нашу пропаганду по отношению к врагу шапка закидательской. Ты же знаешь мое отношение. Малой кровью на чужой территории тезис не просто глупый, а исключительно вредный. Сначала он даже орать на меня пытался, и в принципе я его понимаю. Какой-то майор воду баламутит, а целому армейскому комиссару второго ранга приходится во все это вникать. Но орать на человека, который всем своим видом выражает скуку, трудно. Так что он быстро выпустил пар, и мы перешли к существу вопроса. Предполагаю, Александр Иванович не мог определиться, какую позицию ему занять в свете, так сказать, текущего момента. Нужно заметить, Запорожец — мужик крутой и даже несколько высокомерный. Но все равно общий язык мы найти сумели. К тому же он обмолвился, что это Мехлес ему порекомендовал со мной познакомиться. Долго разговаривали, в чем-то соглашались друг с другом, в чем-то спорили. Но вот так получилось. Я ему рассказал про комиксы. В том плане, что хорошо бы издать плакаты, где наставления будут в форме рисованной истории. Показать солдатам устройство пулемета, автомобиля, граната или, например, действия при бомбежке. А для примера показал ему второй номер нашей истории про Чуви. Над наглядной агитацией он обещал подумать. И расстались мы, можно сказать, хорошо, с настроением на дальнейшее сотрудничество. Но вот альбомчик со вторым номером, он у меня выцегонил. — Хочет, мол, семье показать. Как тут откажешь? — Что-то мне подсказывает командир, что показал он его не только семье. — Верно. Сначала шельмец, то есть запорожец, выдернул без моего ведома Валеру в Москву в свое управление наглядную агитацию рисовать. Товарищи авиаконструкторы попытались возмутиться. Мало того, что Валеру забирают, так еще самую красивую лаборантку увели. Но партия сказала «надо». Молодец, девка. Только успела жениха в ЗАГС отвезти, а его в Москву переводят. Так временно же. Посмотрим, посмотрим. Ладно, посмотрим, дальше слушай. Где-то через неделю товарищ Запорожец, взрослый «блин-дядька», не выдержал и похвалился перед Владимиром Петровичем Потемкиным. Вряд ли ты его знаешь. Одно время он был замом у Литвинова, а сейчас занимается просвещением. Так вот. Запорожец Потемкину типа «А нужна ли вам такая агитация в школах?» А сам «Злыдень». Наш комикс ему подсунул, вернее, копию, напечатанную в типографии. Понимаешь, думаю, какое там качество стало но Потемкин все равно впечатлился и про агитацию пообещал подумать. «Это что выходит? Валера теперь и для школьников будет плакатики рисовать?» «Не знаю я ничего насчет плакатиков, а знаю, что Потемкин на одном из приемов, устроенных для американцев, показал комикс их послу Лоуренсу, как там его, вроде бы Штайгарту». «А тот собака американская. Возьми и предложи за него, вернее, за всю серию, десять тысяч долларов». «Сколько, сколько?» «Нормально у тебя все со слухом. Десять тысяч американских тугриков». «Это ж прорва денег! За рисунки! Офигеть!» «Вот и молодчики Анастаса Ивановича возбудились», — улыбнулся командир и, видя непонимание в глазах Барса, пояснил. «Микояна. Он у нас нарком внешней торговли». «Ну так правильно. Надо скорее деньги брать, пока не передумали». «Ох, товарищ Октябрьский, уж вы-то должны понимать текущий момент. Да, у нас чугуней пока дороже идеи, но если буржуй сходу предлагает рубь, надо как минимум требовать два А. 20 тысяч?» «Не о том ты думаешь, Андрей. Не сбивай». «Виноват. Молчу». «Короче». Поскакали эти ироды к Валере. Нет, они, может быть, и не хотели, но посол этот американский настоял, что на контракте Валерина подпись нужна. Думаю, хотел лично с ним познакомиться. «А для чего? Не переманить же хотел». «Переманить, не переманить...» А личные впечатления, сам знаешь, важны. Потом любой капиталист знает. Выгоднее всего работать без посредников. Не отвлекай, говорю. В итоге пришли они к младшему сержанту Валерию Романову и бумагу под нос Подписывай. Но Валера у нас кремень. Без консультации со мной подписывать что-либо отказался. Я с ним по душам, наверное, больше всех общался. То, что парень с характером сразу заметил. Тихий, спокойный, в рисовании самореализовался и никуда особо не лезет, но с внутренним стержнем парень. Я ему специально про такую ситуацию не рассказывал, в мыслях не было, что она может возникнуть. Зато рассказал про то, что не только рисунок или книга, но и концепция или даже идея имеют стоимость. В будущем, когда наступит эпоха роботизации, вообще культурные и духовные ценности взлетят в цене. Духовные, имею в виду не религиозные, а нравственные. Хотя написанные от руки, скажем, в 1814 году икона в 2014 может быть будет дороже автомобиля стоить, а автомобили будут роботы собирать с такой скоростью, как Сергеев на пирожки лепит. — Вот люди заживут. — Да, командир. Иконы-то, наверное, только в музеях будут. Кому они нужны? Зато у каждого машина. У каждой семьи квартира своя с горячей водой, с радио и даже с магнитофоном. Товарищ Октябрьский, прекращайте меня перебивать. Барс вытянулся в струнку и, задирая подбородок, небу, отчеканил. — Прошу меня простить, ваше высокоблагородие. «Больше не повторится ваше высокоблагородие!» «Тьфу тебя!» Как был балаболка, так и остался. Попытался нахмуриться командир, но в итоге махнул левой рукой, не занятой тростью, и улыбнулся. В общем, на Валеру они носили конкретно. Даже какого-то полковника привели. Почему сразу не генерала, непонятно. Дошло до того, что ребята Микояна его запугать попытались. Торгаши. Бойца нашей бригады запугать. Представляешь? Суки, именно. Но Валера им и выдал. Вообще, в каком-то смысле ему не повезло, что товарищи из наркомата торговли были рядовыми клерками. Ну ладно, пусть не рядовыми, но все равно простые исполнители, и товарищ Романов был для них простым сержантом с каких-то там кратких курсов. «Обидно только, что американец все это наблюдал, потешался, наверное, над нами. Над нами, над русскими. В общем, мне рассказали три версии событий. Я тебе сейчас пересказываю со слов Валеры». Полковник его поставил по стойке смирно и начал орать, что если он немедленно бумаги не подпишет, службу продолжит в Анадыре. «Где-где?» «В Анадыре». «Это на самом деле жопа мира. Я еле нашел на карте. Рабочий поселок Анадырь, население чуть больше трех тысяч, находится в зоне вечной мерзлоты на берегу Тихого океана рядом с Беринговым проливом. И до Америки оттуда гораздо ближе, чем до Хабаровска». Барс присвистнул, но благоразумно промолчал, ожидая развязки. «Короче...» «Валера как стоял по стойке смирно, так и выдал. Готов служить Родине в любой точке Советского Союза. Только, товарищ полковник, не забудьте уведомить о вашем приказе особый отдел округа, а лучше сразу армейского комиссара второго ранга товарища Запорожца, чье особое задание я в данный момент выполняю». «Ой, не могу! Вот жучара ползучий! А полковник что?» Валера, говорит, побледнел, покраснел, пятнами покрылся. И на Микоянчиков орать начал. В общем, когда все успокоилось, то связались со мной. А я уже, в свою очередь, категорически запретил Валере до моего приезда что-либо подписывать. Потом много чего было, но кончилось все тем, что мне пришлось разговаривать с самим Анастасом Ивановичем. Буквально зубами и когтями удалось вырвать у него разрешение лично поговорить с американским послом, и то с условием разговаривать в присутствии товарища запорожца. «Ну, и что дальше-то было?» «Поговорил я с господином послом. Хорошо поговорил». Александр Иванович потом сказал, его за время разговора несколько раз чуть кондрати не хватил. «И сколько американцы нам теперь заплатят?» «Земля вроде подмерзла. Пойдем потихоньку. Пока дойдем вон до той штуки. Поразительно напоминающий мне экскаватор. Как раз успею рассказать. Тогда вставай, командир, Надовский, а я рядом. Как скажешь, хозяин Барин, Ты, кстати, знаешь, где находится американское посольство? В Москве, наверное. Точно. На улице Маховой, дом 13.